Жизнь в альтернативном мире с нуля. Озвучено по заказу фан-группы Резара. Приятного прослушивания. Глава 1. Пробуждение. Первым, что он увидел, когда приоткрыл веки, было белое свечение, казавшееся искусственным. Спустя некоторое время, прикрывшие глаза, разглядели широкий потолок с подвешенными к нему кристаллами, которые освещали комнату мягким приглушённым светом. Мысли обрели ясность, и Субару окончательно проснулся. Вставал им всегда легко. А «У такой подушки мне еще не приходилось лежать. Мягкая. И пахнет приятно. Явно не из дешевых». Насладившись мягкостью и тонким благоуханием ложа, Субару сел на постель и осмотрелся. Покои были и впрямь царские, не меньше двадцати татами. Правда, единственным предметом мебели оказалась огромная кровать, на которой запросто могли бы уместиться целых пять человек. Картины на стенах. Похоже, чисто для проформы. Какой-то здесь нежилой дух. Тоже мне отвели гостю комнату. Сумбаро уселся, спустив ноги с кровати, сжал и рожал пальцы, проверяя их подвижность. Затем осмотрел свои руки и босые стопы, приподнял майку и потрогал свой живот. Рана исчезла. Не, не понял. Даже шрама не осталось. Ни синяка. Надо же. Какая замечательная хирургия в этом мире. Даже шва не видно. Если... «Конечно, все эти приключения – не плод моего больного воображения!» В памяти всплывала вереница событий, которые всякий раз заканчивались тем, что ему выпускали кишки. То, что Субару – самый обычный японский школьник, внезапно призванный в альтернативный мир и встретившийся лицом к лицу со смертью, и притом даже не один раз до сих пор оставался живым, выглядело совершеннейшим чудом. «И все-таки...» «Сколько времени прошло!» Он покрутил головой туда-сюда, но ничего не обнаружил похожего на календарь или часы. На глаза попадался лишь кристалл над дверью и спускающий желтоватое свечение, а темнота за окном говорила, что на улице ночь. Субару пожал плечами и глубоко вздохнул. «Ох, ну как бы там ни было, в этот раз, похоже, у меня получилось выжить». Без посмертного возвращения. В это было нелегко поверить, но факты говорили сами за себя.